Он приладил складной стул так, чтобы можно было свободно поворачиваться направо и налево, распечатал коробку с патронами и набил ими карманы. Потом распечатал еще одну коробку, но оставил ее наготове в патронташе. Перед ним в утреннем свете поблескивала стеклянная поверхность лагуны, а на ней виднелась черная лодка, крупное могучее тело лодочника, разбивающего веслом лед и швыряющего за борт чучела, словно он хотел избавиться от чего-то непотребного. Рассвело, и охотник увидел низкие очертания ближней косы по ту сторону лагуны. Он знал, что за этой косой стоят еще две бочки. Дальше опять идут болота, а за ними открытое море. Он зарядил оба ружья и прикинул в уме расстояние до лодки, которая расставляла чучело. Позади он услышал приближающийся шелест крыльев, присел, выглядывая из-за края бочки. Взял правой рукой ружье справа от себя, потом встал, чтобы выстрелить по двум уткам, которые косо падали на чучело, притормаживая крыльями, по двум черным уткам на фоне серого тусклого неба. Втянув голову в плечи, он широко занес ружье, вскинул ствол, целясь туда, куда летела утка, а потом, не глядя, попал он или нет, плавно поднял ружье, целясь выше и левее того места, куда летела другая утка, И нажав курок, увидел, как, сложив на лету крылья, она упала среди чучел и осколков льда. Поглядев направо, он заметил и первую утку черное пятно, там же, на льду. Он знал, что правильно выстрелил и в первую утку взяв много правее лодки, да и во вторую тоже высоко подняв ствол и отведя его влево, давая утке уйти повыше и левее, чтобы лодка не попала под огонь. Это был отличный дублет. Аккуратный. и точный, с должной заботой о безопасности лодки. И, перезаряжая ружье, он был очень доволен собой. «Эй, послушайте!» — крикнул ему лодочник. «А ну-ка не стреляйте по лодке!» «Ах, будь я трижды проклят!» — сказал себе охотник. «Отныне и во веки веков!» «Бросайте свои чучела!» — крикнул он лодочнику. «И побыстрее! Я не буду стрелять, пока вы не кончите, разве что прямо вверх!» Лодочник ответил что-то невнятное. «Чепуха», — сказал себе охотник. «Он ведь это дело знает, и знает, что по дороге сюда я работал не меньше его. В жизни не стрелял аккуратнее и точнее, чего же он взъелся. Я ведь предлагал ему вместе ставить чучело. Да ну его ко всем чертям». Справа лодочник все еще злобно колотил по льду и расшвыривал чучело уток. и каждое его движение было полно ненависти. «Нет, я не дам тебе испакостить мне утро», — подумал охотник. «Если солнце не растопит лед, много тут не настреляешь. Несколько штук — и все. Так что я не дам тебе изгадить мне охоту. Кто его знает, сколько раз еще мне придется стрелять уток. Я не позволю, чтобы мне испортили эту охоту». Он смотрел, как за длинной болотной косой светлеет небо, а потом, повернувшись в бочки, поглядел на замерзшую лагуну, на болото и на снежные горы вдали. Он сидел так низко, что предгорий не было видно. Вершины отвесно поднимались над плоской равниной. Глядя на гору, он чувствовал, как в лицо ему тянет ветерком, и понял, что с восходом солнца задует ветер, потревожит птиц, и они непременно прилетят сюда с моря. Лодочник кончил расставлять чучело. Они плавали на воде двумя стайками, перед бочкой. Чуть-чуть левее ее, в той стороне, откуда встанет солнце, и справа от охотника. Вот он выбросил за борт и подсадную утку вместе с привязью и грузилом. И живой манок стал окунать голову в лагуну, высовывал, снова погружал и расплескивал у себя по спине воду. Они расколоть ли еще немножко льда по краям?» — крикнул охотник лодочнику. — Слишком мало чистой воды, они не сядут. Лодочник ничего не ответил, но стал колотить веслом порваной кромки льда. Ломать лед было ни к чему, и лодочник это знал. Но охотник этого не знал и думал, непонятно, что с ним происходит. Я не дам ему испакостить мне охоту. Не желаю, чтобы ей что-нибудь мешало, и ему не дам. Каждый выстрел теперь, может быть, мой последний выстрел. И я не позволю какому-то сукину сыну портить мне охоту. Спокойно, мальчик. Только не злись, говорил он себе.